Глава 10. Начало дружбы. Спустя сутки отряд прибыл в городок, где временно располагался авангард армии Картума. Тут у лорда Леона Ардамаса были отдельные апартаменты в большом доме, которые состояли из спальни, гостиной и рабочего кабинета и имели свой выход на улицу. На территории огороженного участка, примыкавшего к дому, находились и конюшни, в которых разместили всех коней отряда Ардамаса. и в Лигеле, где жила личная охрана лорда, и вихрастый Огост, и еще много собак, что крайне не понравилось Ларе. К счастью, все псы сидели на цепях у своих будок, так что Лара быстро приучила себя не реагировать на их истошный лай. Задрав хвост, Лара с видом хозяйки прошлась по всем трем комнаткам. Облюбовала себе толстую большую шкуру медведя с длинным ворсом у кровати в спальне. не убоявшись медвежьей головы со стеклянными глазами. Накрестящуюся при виде черной кошки служаночку только глянула презрительно. «Ничего, квартирка. Не хоромы, конечно, но жить можно. Уж всяко лучше, чем в дупле», – оценила Лара ближайшие жизненные перспективы. «Что там с баней для солдат? Готово?» – спрашивал меж тем генерал у одного из солдат с синими нашивками на рукавах. Лара уже запомнила, что рядовые носили черную форму с серыми нашивками, военные со званием чуть выше, с синими нашивками. Потом шли оранжевые, а генерал щеголял ярко-алыми широкими полосками. «Готово ваше высокородие!» Леон тем временем скинул с себя верхнюю одежду, оставшись в одних кальсонах и рубахе нараспашку. «Шикарное тело!» – оценила Лара с женским взглядом. тренированная, не перекачанная, все восемь штук кубиков, видать, отлично, и шрама его не портит, скорее, еще больше притягивает. Тело воина, который все свои мускулы нарастил в реальных боях и походах, а не на тренажерах. Была бы в прежнем теле, меня бы в жар сейчас кидала, и нескромное желание подавлять бы приходилось. Хорош, генерал, действительно хорош. Дамиан тоже шикарен, Но у него изящная и утонченная красота. А генерал Ардамас – это воплощенная мощь и сила. До водежих слуги уже втащили в спальню медную ванну на ножках и установили ее у камина. Служанки засновались ведрами, таская воду. «Огост, скажи солдатам, чтобы в баню шли», – велел Леон. «А мне в доме ванну готовят». Вихрастый кивнул и, довольный тем, что ему доверили хоть разок покомандовать, вылетел во двор. Через раскрытое окно был слышен его звонкий грик. «Отряд, на помойку становись!» Лара захохотала в голос, что в кошачьем теле выглядело, как отрывистое фырканье. Леон тоже усмехнулся и с пытливым недоверием уставился на кошку. но какую помойку?» – раздались недовольные, усталые голоса. Совсем сбрендил. «На помойку в баню!» – пояснил Огост и скороговоркой добавил. Генерал приказал. Лара снова посмеялась, но резко осеклась под вдумчивым взглядом Леона. «Ты странная, кошка», – сказал он, – «очень странная. И меня не покидает ощущение, что ты все понимаешь». Лара поскорее легла на коврик у кровати и с независимым видом стала приводить в порядок свою шерстку. «Ничего не понимаю, генерал. Нагло врут твои ощущения». На плещущегося в ванне мужчину Лара принципиально не смотрела. Налюбовалась уже красавцами всякими, на всю жизнь налюбовалась. Генерала, конечно, красавцем писаным не назовёшь, скорее наоборот. Но тело у него, загляденье просто. Только нечего на него глядеть, нечего. После банно-прачечных процедур Огаст был опять засажен лордом Ардамасом за учебник. А кошка опять расположилась на плечах у паренька. и мотала на ус всё, что объяснял генерал. Благо усов теперь было много. При попытках Огоста полюбоваться девицей, которая вытирала пол в комнате после ванны, Лара награждала его заслуженным щипком за ухо. Парень уже не огрызался и кошку спихнуть не пытался, а генерал приговаривался с мешком. «Правильно, кошка, присматривай за этим разгильдяем». Похоже ли он окончательно переименовал Лару в кошку? Да, с фантазией у людей военных всегда было не густо. Весь день слуги косились на кошку и шепотом толковали о том, что это кошка генерала, которую он из последнего похода принес. Этот факт вызывал у прислуги искреннее удивление, так как ранее особой любви к животным за генералом не замечали. Однако теперь кошка у лорда Ардамаса была. и челяди с этим приходилось считаться. Никто не рисковал прогонять Лару откуда бы то ни было, и никто не пытался кидать в нее тапками, камнями, тем более, или другими предметами. Даже детям было сделано внушение, что эту черную кошку трогать и обижать нельзя. Генерал Леонард Амас явно пользовался уважением и любовью простого народа, и его имя надежно защищало кошку от любых недоброжелателей. Когда вечером, сытно поужинав, как всегда, разделив трапезу пополам с Леоном и вызвав ещё больше удивлённых перешёптываний среди прислуги, Лара полюбопытствовала, что там за молочко служанка в ведре принесла. Девица хоть и проворчала, но полную миску ей налила. Молоко было парным и очень вкусным, и Лара таки вылакала целую миску. Потом еле доковыляла до своей шкуры и провалилась в сон. Она проснулась ночью от настойчивой потребности кошачьего организма прогуляться по улице. Огонь в камине погас, и только угли еще тлели. Леон спал, раскинувшись на постели и в не дул, что никаких удобств в комнате нет, и даже кошачьего лотка не предусмотрено. Лара не была уверена, что она решилась бы этим лотком воспользоваться, но сам факт… И что делать? Лара честно потолкалась во входную дверь, Оценила высоту и массивность засова на ней, обследовала накрепко закрытое окно и поняла. «Не выйти!» – замуровали демоны. «До утра не продержаться!» «А я человек воспитанный, интеллигентный!» «Как быть?» «Будить?» И кошечка решительно потопала к постели. мурр потёрлась она пушистым лбом о щёку мужчины. «Рррр!» – пробасила в самое ухо, не дождавшись реакции. Леон подскочил на кровати и потер заспанные глаза. «Что?» «Муррр!» – обрадовалась кошка, вскочила к нему на колени, лизнула в нос и бросилась к выходу. «Рррр!» – объяснила она и толкнула лбом дверь. «Бедные кошки! Как ограничен их словарный запас! Но если Леон меня сейчас не поймет, покусаю заразу глупую!» Лара чувствовала, что выйти надо срочно, а то и до конфуза недалеко. Леон понял. ворча и зевая, он сполз с кровати и отодвинул засов на двери, приговаривая. «Приютил на свою голову, отдохнуть не дает теперь». Лара не слушала его причитаний, она молнией выскочила на свободу и понеслась к кустам. «Прохладная сегодня ночка, лапки мои бедные стынут от холода. Вот сейчас к огоньку поближе на теплую шкуру лягу и буду сладко спать, сколько вздумается». «Ни тебе будильников, ни поспешных сборов на работу. Даже макияж и прическу делать не надо», – благодушно рассуждала Лара, шустро меня всеми четырьмя лапками. Она была твердо настроена придерживаться теперь исключительно оптимистичного взгляда на жизнь. Уныние хлебнуло вдоволь. Есть плюсы и у кошачьей жизни. Тут она дошла до порога и ткнулась носом в закрытую дверь. «Не поняла. А щель ли меня оставить?» «А подождать? Где ваша галантность, господин Леон?» Лара возмущенно замяукала под дверью. «Увы, её не услышали. Ещё бы! При такой толщине бревенчатых стен и двойных оконных рамах составнями, которые экранировали звук почище тройных стеклопакетов». Лара поскреблась, повыла, но ответа не последовало. А морозец скрипчал, Это днём было тепло и солнечно, а по ночам весна проявляла себя совсем не по-весеннему. Лара разозлилась, очень. Кто-то спит в тёплой постелике а она тут, брошенная и одинокая, страдать должна. Приютил называется. Кошачий мучитель. Как там говорил наш главный ОМОНовец? Не бывает закрытых дверей, бывает слишком тихое мяу. Сейчас я устрою тебе кошачий концерт. и Лара метнулась к конюшне. Разозленную Лару-мстительницу кони уже не пугали, и черная злобно шипящая большая кошка, мечущаяся по конюшне и порой умудряющаяся цапать зубами спящих лошадей за ноги, подняла большой переполох. Десятки скакунов громко ржали, вставали на дыбы и били копытами, а Лара громким ором будила тех, кто еще не успел проснуться, и шум нарастал. конюхи и караульные с криком бежали к конюшне. Алара выскочила на улицу и пронеслась мимо всех собачьих будок, будя истеричным мявом за взятых кошачьих врагов и дразня их пушистым хвостом, на который озлобленные псы бросались со стервенелым лаем, но достать не могли. ржание крики людей, бешеный лай ларина мяу получилась очень громким. На порог выскочил встрепанный полуголый Леон, вооруженный двумя мечами сразу, и черная пушистая молния мигом проскочила между его широко расставленных ног в хорошо протопленное помещение. Пока главнокомандующий обозревал творившийся кавардак и выяснял причины суматохи, Лара решила, что ей положена компенсация за пережитый стресс и смело растянулась на хозяйской кровати. «Хорошо-то как...» давно забытое блаженство от мягкой постели и чистых простыней. «Так в чём дело, Еремей?» – сурово спрашивал командира личной охраны Леон, ли замерзая на крыльце в одних кальсонах. «Коней что-то напугало, ваше высокородие, но посторонних на территории нет, всё проверили». «А собаки чего с ума сходят?» «А кто же их знает, ваше высокородие?» Шум утихал. Леон недоуменно пожал плечами и шагнул в дом, закрывая дверь. В комнате его ждал сюрприз в виде занятой постели. Мужчина нахмурился и хотел уже твердой рукой смахнуть на халку на пол, но тут в голове промелькнула неожиданная мысль. Леон припомнил, что выпустил кошку и спокойно пошел досыпать, оставив эту негодяйку на улице. Припомнил и то, как шустро она проскочила в дом, стоило только ему открыть дверь. Оценив наглое выражение на смотрящей на него кошачьей морде, Леон сложил руки на груди и спросил. «Этот бедлам твоя работа?» «Мне кажется, или ее взгляд действительно стал обиженным и раздраженным?» «Это мне надо обижаться, что выспаться не дали, да всю личную охрану по тревоге подняли», – возмутился Леон. «Очень странная эта кошка, очень». И почему у меня рука не поднимается скинуть ее с моего законного места?» Нерешительно потоптавшись у постели и посмотрев злобно и многообещающе прищуренные кошачьи глазки, Леон пробурчал «Подвинься, кошка!» и ничуть не удивился, когда та поняла его и, высокомерно передернув ушками и хвостиком, сместилась к краю. «Дожил! С животиной бессловесной разговаривать уже начал!» «А если кто заметит, что я тут с блохастыми кошками в одной постели сплю, по всему королевству нашему насмех поднимут». Леон улегся на выделенную ему половину кровати. Через минуту и Леон, и Лара умиротворенно спали под одним одеялом. Темную рогатую фигуру, появившуюся у очага, они уже не видели. Дамиан хмуро смотрел на парочку в постели. «Высшие силы, как всегда, не оригинальны в плетении узора судьбы, который поражает нарочитой показательностью. Четыре года назад невеста Леона Ардамаса спала в моей постели, а теперь моя девушка спит в его. И не надоело высшим миллионы лет играть в такие игры. По их задумке, что сейчас я должен осознать? Или я должен в чем-то раскаяться?» Дамиан мрачно хохотнул про себя. Поддержка Леона не поможет Ларе вернуть себе человеческий облик, скорее наоборот. Угасший был огонь в очаге на миг взметнулся столбом пламени, но никто из спящих этого не заметил. Темная фигура исчезла.